Так вот почему Пегар прощает Ун все ее пороки и недостатки. Он боится, что она когда-нибудь разоблачит его ложь, расскажет о том, что Пегар был дома, и это станет еще одним доказательством его полного равнодушия к дочери, если не хуже. Следователь пуат выключает музыку и, не спрашивая разрешения, плюхается на мою кровать. «Так как идет твое расследование по поводу жестокости? То есть, мое расследование, которое ты ведешь для меня? Ты все же попробовал тот наркотик? Встретился с Богом? Ну-ка, давай, докладывай!» Шмидт запретил мне говорить об этом. Он требует, чтобы я все записал. «Тогда гони свои записи. Все, что ты успел». «Нет». Мне нужно время на правку я плевать я хотела на твою правку вольтера или просто ты будешь изображать из себя в другое время. А я хочу знать, как бог оправдывает ужасы, на которые сам же и толкает людей, а они творят их от его имени. Я протягиваю ей черновик записи своей беседы с великим глазом. Следователь потрено открывает сумку и вынимает очки, а заодно сиреневый пакетик. «Хочешь?» «Нет, спасибо. И ты прав. Это такая мерзость. От них несет фиалками, как от моего лака для волос. Когда я их сосу, мне кажется, что у меня во рту расческа. Гадость тошнотворная!» Она выхватывает из пакетика два леденца, сует их за левую щеку и погружается в чтение. От фразы к фразе у нее то расширяются зрачки, То морщится нос, то сжимаются губы, но все это по очереди. Ее круглое, плоское лицо не способно отражать смешанные чувства. На нем читается только одно, как на личике куклы. Проходит полчаса. Следователь Пуатрыно откладывает на кровать последнюю страницу, вздыхает и смотрит на меня. «Когда я читаю «Божье рассуждения, Я становлюсь атеисткой. Хотя нет, я попросту отказываю такому богу в существовании. Бог такой, какой он есть, а не такой, каким вы его себе представляете. А зачем он вообще нужен, этот бог, если человек свободен? Мы прекрасно обошлись бы без него. Она достает из сумки щетку и задумчиво приглаживает волосы а он действительно такой. Мне показался именно таким. Знаешь, я разочарована. Мне-то он мерещился всемогущим, а он отказался от своей власти, сделав нас свободными. Те, кто разочарован в Боге, на самом деле разочарованы в человеке. Провозглашая Бога всемогущим, они отказывают человеку в праве на свободу, и все равно мы стали ошибкой в его проекте. Напротив, мы результат самого рискованного эксперимента, на который он пошел. Бесполезный риск. Без нас у него все шло как по маслу, само собой. А мы, люди, можем взорвать этот мир к чертовой матери. Для чего же он совершил такую глупость? Оставил нам эту лазейку, эту незаделанную брешь в своем творении? «Наверное, для того, чтобы не заскучать, мы его развлекаем», — Пуатренов иркает. «Вот тут я с тобой согласна. Если бы Бог создал идеальный мир, ему стало бы так же скучно, как нам при виде надежных швейцарских часов. Нет, я все-таки продолжаю стоять на своем. Такого Бога мне не надо. Предпочитаю атеизм». И она протягивает мне мои записи. «На, держи свой трактат о жестокости!» «Но вы же...» «Спасибо, я приму его к сведению!» «Бог проиграл, а ты выиграл!» «Теперь я буду искать виновных только среди людей!» «Так ли?» «Именно так!» «И другой мой вывод!» «Я больше не желаю слушать о Боге, о божественных посланиях и о религиях, если уж все должен решать человек!» Пускай Бог заткнется, а человек наплюет на него. Я считаю, что пора положить конец всем этим старым сказкам и забыть о так называемых таинствах. Если человек грешит сам по себе, если человек карает сам по себе, значит, мне вполне хватит атеизма и людского правосудия. А Бог никому не нужен. Больше того, его следовало бы просто запретить». «Что?» «Вы ратуете за принудительный атеизм?» «Да, принудительный атеизм. Вот решение проблемы!» «Принудительный атеизм – такая же глупая затея, как обязательное христианство или вынужденный ислам. Вы рассуждаете как типичный фанатик, мадам Пуатрену. Вы силой навязываете свои убеждения. Атеизм подразумевает «не веру, а не вере». Он не привегает к Божьим заповедям и обязанностям, которые мы должны выполнять. Напротив, повелевает нам выпутываться самостоятельно. Бог тоже возлагает на нас эту обязанность, но Он, по крайней мере, вдохновляет нас, застает врасплох, поучает, удивляет. У нас не останется ничего святого, если мы откажемся верить в Бога. Лично мне нравится думать, что мы не так уж и хороши, Не так могущественны, не так гениальны, как хотелось бы. Нравится, что мы часто отстаём от жизни, не понимаем ее. Нравится наше убожество». Складывая списанные листки рядом с компьютером, я замечаю новое послание от Момо. Борюсь с желанием прочитать его. Следователь Пуатрено пристально смотрит на меня. «Ты что-то скрываешь от меня, Агустен?» Я молчу и прячу глаза. Она настойчиво повторяет. «Ты скрываешь от меня что-то важное?» Подняв голову, я умоляюще прошу ее. «Потерпите немного. Скоро я вам все расскажу». Убедившись в моей искренности, она медленно кивает, встает и подходит к окну. «Ты только глянь». Этот бедняга Мэшен уже топчется на улице. Прямо смотреть жалко. Ты заметил, что у него вид беззащитной жертвы, у этого дурачка? И вечно он ходит промокший. Если я задержусь еще на несколько минут, он вызовет ливень на свою голову. Вот единственный человек, способный попасть под проливной дождь в самом сердце Сахары. И она треплет меня по щеке. «До скорого, Огюстен! Буду ждать, когда ты откроешь мне свой секрет!» Оставшись один, я бросаюсь к компьютеру и жадно читаю письмо от Момо. «Теперь все на мази! Бум! Завтра вечером!» Со времени визита по Атрыно прошло четыре часа, и все это время я боролся с неподдающимися фразами, На письмо Момо я ответил сразу же. «Что на мази? Что произойдет завтра вечером?» Ответа не было. Неотвратимая опасность или соблазн опасности не дает мне покоя, мешает сосредоточиться. Надо бы поговорить со Шмидтом, но он, вернувшись домой, заперся у себя и работает, не обращая внимания даже на Майю, которая сменила свою юриспруденцию на бассейн. К своему стыду я плохо распоряжаюсь временем, которое мне сейчас отпущено на размышления. До сих пор необходимость выживать не оставляла мне возможности раздумывать о жизни. Но с того дня, как я живу в домике при замке, у меня полно свободного времени. Думай, сколько влезет. А что в результате? Ничто не проясняется». «Все темно и непонятно». В семь часов вечера, когда закатное небо позолотило крепостную стену, а камни замка начали отдавать дневное тепло, Шмидт пересек сад и постучал в дверь флигеля. Он озабоченно хмурился и бесцельно бродил по комнате, не находя себе места, не глядя мне в глаза. «Я его не узнавал. Он был сам на себя не похож». Наконец он указал мне на стул и сел напротив. «Агустен, мне сегодня пришлось пережить несколько очень неприятных минут. Днем меня вызвали в полицию и расспрашивали о тебе».